Среди многих обид, к которым они стали теперь очень чувствительны, одна особенно задевает их. Точно сговорившись, обе стараются доставлять своей опечаленной фролин как можно больше радости. Уроки своя не готовят прилежно и тщательно, помогают друг другу, их не слышно. Они не подают никакого повода к жалобам, предупреждают каждое ее желание. Но фройлен ничего не замечает, и им это очень больно. Она стала совсем другой в последнее время. Часто, когда одна из девочек обращается к ней, она вздрагивает, как будто ее разбудили. Взгляд у нее такой, точно он медленно возвращается откуда-то издалека. Часами она сидит, не двигаясь, погруженная в раздумья. Девочки ходят на цыпочках вокруг нее, чтобы не мешать ей. Они смутно угадывают, что она думает о своем ребенке, который где-то далеко. И все сильнее, все крепче, подымаясь из глубин пробуждающейся женственности, становится их любовь к фролин, которая теперь совсем не строгая, а такая милая и ласковая. Ее обычно быстрая и горделивая походка стала смиреннее. Движение осторожнее, и во всем этом дети усматривают признаки печали. Слез ее они не видят, но веки ее часто красны. Они замечают, что фролин старается скрыть от них свое горе, и они в отчаянии, что не могут ей помочь. И вот однажды, Когда фройлен отвернулась к окну и провела платком по глазам, младшая, набравшись храбрости, тихонько берет ее за руку и говорит. «Фройлен, вы такая грустная последнее время. Это не наша вина, не правда ли?» Фройлен растроганно смотрит на девочку и проводит рукой по ее мягким волосам. «Нет, дитя, нет». — говорит она. — Конечно, не ваша. И нежно целует ее в лоб.